Глава седьмая. Хозяйка, замка. День закончился плохо, и ночь выдалась скверной. Явились дурные сны. В них я вернулась в мастерскую кланца. Хозяин мастерской стоял передо мной недвижно и сжимал мертвой рукой механическое сердце. Сердце сокращалось и пульсировало, как живое. Из шестеренок сочилась кровь. Я проснулась с тягостным чувством и не могла уже уснуть до утра. По привычке поднялась рано Серый свет только-только пробрался в комнату. Раньше в это время требовалось явиться в покое фон Морунгена, чтобы проверить работу его механизма. Когда миновала опасность, отпала и необходимость в утренних визитах. Однако устного приказа об отмене старых обязанностей от командования не поступало. Поэтому через пять минут я стояла, нахмурившись, возле баронской спальни. Стоило мне коснуться дерева костяшками, как дверь распахнулась. Барон без лишних слов кивнул, приглашая войти. «Доброе утро, Ваша милость!» Поздоровалась я со сладкой почтительностью, чтобы показать, как сильно я обиженный его вчерашней суровостью. «Вот, прибыла для исполнения. Давайте осмотрим и настроим ваше сердце». Он покачал головой, а я испытала легкое удовлетворение. «Моя холодность не прошла незамеченной». Вит у его милости стал как будто смущенный, но сложно сказать наверняка. «Не нужно. Теперь у вас другие задачи. Лучше обсудим их», — напомнил он миролюбиво. «Если вы не передумали стать комендантом моего замка». Он едва заметно улыбнулся, переступил с ноги на ногу и потер ладонью затылок. «Точно смущен. Я немного оттаяла». «Заходите и садитесь. Покажу вам план операции». Я прошла в комнату, почти ожидая увидеть в углу подобострастную фигуру Бродобрия с коробом у ухафона за спиной. Вспомнив предателя, я отчего-то почувствовала не гнев, а жалость. Зандер в момент нашей последней странной встречи вел себя не как закоренелый негодяй. Он выглядел растерянным, испуганным, но в то же время уверенным в своей правоте. Что им двигало? Только лежа жда наживы. И где сейчас Зандер... Сержант, который спас своего командира, чтобы потом, спустя годы, обменять его жизнь на золото. Раскаивается ли он в том, что совершил? Что, если он где-то рядом? Хотя не это самое плохое. Рядом может оказаться тот, кто управлял его рукой. — Вы не пытались найти злоумышленника? Того, кто стоял за Зандером? — спросила я. — Пытался и пытаюсь. Август не казался удивленным моим неожиданным вопросом. Он сел за рабочий стол, и вынул пачку плотно исписанных листов. Потом глянул на меня из-под лобья и глухо сказал. Круг подозреваемых невелик. Лишь несколько человек могли связаться с Зандером и дать ему нужные указания. Я внимательно слежу за каждым. Не беспокойтесь, подобное несчастье мне больше не грозит. Да ну! В моем голосе звучало достаточно неприкрытая иронии Вы не собираетесь назвать мне этих людей? Кланс считал, что это мог быть бургомистр или даже Курт. Или это мог быть сам Кланс, прервал Август. С моих губ сорвался возглас протеста. Я хорошо знаю его, Майя. Старый черт способен на многое ради своих исследований. Именно поэтому мне не понравилось, что вы встречались с ним за моей спиной. Но зачем ему вас убивать? Масса причин. Возможно, он не хотел убивать а лишь пытался вынудить меня вернуться к нему. — Опасно и ненадежно. Он не безумец, чтобы подвергать вас такому риску. — Нет, не безумец. Но расчетливый человек без принципов бывает не менее опасен. — Август, вы не правы. Я считаю, Кланц привязан к вам как к сыну. Я говорила горячо, пытаясь убедить его. Он не причинил бы вам вреда. Он беспокоится о вас и... — Оставим этот разговор. Август сделал нетерпеливый жест рукой. Лучше изучите список. Он пододвинул листок, исписанный крупным угловатым почерком, который так хорошо отражал его характер. Вот перечень дел. Добавляйте сюда все, что сочтете нужным. Необходимо управиться за три недели. Деньги я дам. Я пробежала глазами список. займите жилой частью. Второй этаж. Спальня для гостей. комнаты для слуг на третьем. Нежилые коридоры и восточную башню мы закроем, чтобы гости не шастали там без приглашения. Постараюсь выполнить. Найду помощников и мастеров в Вальденбурге и деревнях. Организую уборку, закуплю кое-какую мебель, белье, детали интерьера. Он кивнул, потом достал из ящика и положил на стол связку ключей и толстый бумажник. — Берите. — Что это? — насторожилась я. — Символы вашей власти. Ключи от всех помещений замка, от каждой двери и каждого сундука. Вот ключ от сейфа в библиотеке. Потом вернете, когда почистите застежку на ожерелье. Лишь одного ключа здесь нет, того, которым я завожу сердце. Он суховато улыбнулся. Мне он нужнее. Я невольно посмотрела на его широкую грудь. Сквозь тонкую ткань рубашки проступали его выпуклые мускулы. Но левая большая грудная мышца была изуродована очертаниями металлической дверцы. Самый важный ключ Август носил в часовом кармане на цепи или на шнурке на шее. Обычно он предпочитал заводить свой механизм сам, но иногда поручал это мне. И такое простое действие, пожалуй, самое простое из всех, которое приходилось выполнять, когда я следила за работой шестеренок в его груди, заставляло меня трепетать. Оно имело для меня особый смысл. Было страшно и волнительно вставлять ключ в узкую скважину под металлической дверцей в человеческом теле, затягивать тугую пружину, чувствовать легкую вибрацию и гудение. В этот момент железный полковник казался сверхъестественным существом, совершенным, невероятным, но при этом трогательно уязвимым. Тут деньги на первые расходы. Мой совершенный и уязвимый мужчина постучал указательным пальцем по бумажнику. Чеки и наличные. «Вы настолько мне доверяете?» Я не решалась взять бумажник. «Говорил ведь уже. Доверяю полностью. Хоть вы и не всегда поступаете так, как мне хочется. Берите же. На эти недели вы полноправная хозяйка замка. Через несколько дней нас навестят князь с супругой». Клара побеседует с вами и скажет, что еще необходимо сделать до прибытия гостей. Потом она выйдет на сцену и будет дирижировать этим приемом. Но хозяйство все равно останется в вашем распоряжении. Справитесь, Майя? — Так точно, справлюсь, — ответила я с некоторым испугом. Однако я засомневалась, что справлюсь, когда внимательнее изучила список. Дел предстояло не в проворот. Три недели хватило бы для приведения в порядок лишь небольшого коттеджа. А тут целый замок. Да еще такой большой и такой запущенный. Но когда я прошла по коридорам, заглянула в нужные комнаты, чтобы оценить фронт работ, то ощутила прилив вдохновения и детскую радость. Как будто мне подарили огромный кукольный дом, и я могу обустраивать его по своему вкусу. В детстве я редко играла в куклы, Предпочитала отцовские инструменты и часовые детали. Ну, а теперь собиралась наверстать упущенное. Услышав о моем назначении, госпожа Шварц помогать отказалась. «Довольно я поработала тут горничной», — отрезала она. «Больше обихаживать господ не желаю. Ни в каком качестве. К тому же Август не спрашивал меня, хочу ли я вообще видеть гостей в замке. Так вот, если вам интересно...» — Видеть я их не хочу. Думаю, этим господам будет не очень-то приятно целовать руку, которая раньше мыла их ночные вазы. Она ядовито улыбнулась. — Но вы развлекайтесь, Майя, работайте. Угождайте моему сыну, раз вам заняться больше нечем. Госпожа Шварц открыла молитвенник, нашла нужную закладку и приготовилась углубиться в чтение. Не отрывая глаз от страницы, она неожиданно добавила — «Послушайте моего совета. Когда прибудут гости, попросите Августа представить вас как мою компаньонку и дальнюю родственницу, потому что иначе вы окажетесь в неудобном положении. Вы не из их круга, вы не родня хозяину дома. Экономка в развлечениях участвовать не может. Компаньонке хотя бы позволено на них присутствовать. Коситься, конечно, будут, но вы это переживете». Ее совет был разумен. Однако пробудил горькие чувства. Пришлось заручиться помощью Курта. Его смекалка и расторопность оказались весьма кстати, когда дело дошло до найма мастеров и временных слуг. Тут я была спокойна. Бывшего деньщика не провести. Он и сам, кого хочешь, проведет, облапошит и уболтает. И все с улыбочкой, шутками-прибаутками, да и подкручиванием черного уса. Первую неделю в замке стояли суета и неразбериха. Новые горничные бродили по коридорам с потерянным видом, ойкали при виде каменных скелетов и пугались каждой тени. Потом попривыкли, и дело пошло на лад. Постепенно исчезла паутина из углов, отмытые перила заблестели воском, с доспехов и щитов сползла ржавчина, и даже каменные изваяния стали выглядеть не только зловеще, но и величественно. Без шепотков и паники все же не обошлось особенно после того, как со стены в разгар уборки сорвался щит и отдавил новой горничной ногу. Немало крику было и когда из глазниц черепа в коридоре второго этажа разбежался в разные стороны выводок паучков. И когда летучая мышь влетела в окно кухни и запуталась в шевелюре новой посудомойки. Девчонка завизжала так, что бокал со стола упал и раскололся. Новые старые слуги шептались о призраках и проклятиях и со злорадством гадали, кто из гостей первым пойдет жертвой безголового кадавра или духа Морунгена, или кобольдов из рудника. После этих событий пришлось еще раз проверить, хорошо ли заперты двери в нежилые части замка. Не хватало, чтобы кто-то из новичков забрел туда и потерялся. Я и сама-то плохо знала эти уголки. По этой же причине, не пугать лишний раз обитателей Морунгена, я, наконец, взялась за ремонт огромных часов в холле. Нельзя допускать, чтобы они в разгар веселья ошарашили гостей похоронным боем. В сундуке одной из пустующих комнат отыскался старый мальчишеский костюм с короткими брюками и просторной рубахой. Сдается, его надевал лет восемьдесят назад прежний владелец замка для игр на свежем воздухе. Я переоделась, на голову повязала косынку, нижнюю часть лица замотала мокрой тканью, чтобы не дышать пылью. На руки надела рабочие перчатки с обрезанными пальцами. Вооружилась фонариком и необходимыми инструментами. Шуганула кота, который путался под ногами, открыла потайную дверцу и собралась нырнуть в отругу часов. Меня остановил короткий вскрик. В дверях стояла бледная госпожа Шварц и прижимала к груди руку. Хозяйка замка тяжело дышала. «Ну, — но что случилось? — спросила я невежливо, спустив шарф с лица. — Ага, ты холера! Это вы! — — Черт бы вас подрал со всеми потрохами! — воскликнула госпожа Шварц, и я чуть не села, услышав из ее уст столь забористое ругательство. — Простите! — она пришла в себя, беззвучно прошептала молитву и коснулась рукой амулета на груди. — Вы меня напугали. В этом наряде вы словно привидение. Тут мальчишка. Гансель. Ходил в похожем. Она коротко и нервно рассмеялась. коричневые штаны рубашка и лицо заматывал, чтобы не жалили пчелы, когда он воровал мед у пасечника. Помнится, Август однажды крепко вздул его за воровство и пригрозил в следующий раз свернуть шею. — И чего это я о нем вспомнила? — не приложу. — Кто такой Ганцель? Госпожа Шварц отвела глаза. Отвечать ей не хотелось. Она нагнулась и взяла на руки Фила, который подошел потереться головой о ее юбку. — Кто это? — настаивала я. Имя мне знакомо. Гансель и Ивонна — дети, которые пропали из замка. Неприязненно напомнила она. Ах, да, верно. Я наморщила лоб. Те далекие события, нет-нет, да всплывали в разговорах, будто напоминали о себе с какой-то целью. Что вы делаете, Майя? Зачем на вас эти тряпки? Поинтересовалась госпожа Шварц. Собираюсь забраться внутрь часов. Я опять распахнула дверцу, и заглянула в начиненную механизмами утробу, прикидывая, не понадобится ли второй фонарь. Тиканье и постукивание стали оглушительным. Хорошо, что Августа нет дома. Он не переносит этих звуков. Кот внезапно забеспокоился. Он вывернулся из рук госпожи Шварц, шлепнулся на пол и, крадучись, пошел вдоль стены. — И что вы собираетесь найти внутри? — мрачно вопросила ворона. — Призрак замка, что предвещает беду. Или хотите разбудить рог? Вновь услышать тот похоронный звон? Когда она начинала каркать вот так, у меня мурашки по спине бегали. Я рассчитываю найти там треснувшую шестеренку или что-то подобное, — отрезала я. А призраки пусть сами о себе позаботятся. У меня и без них хлопот полон полонрод. — Вы еще очень молоды, — сказала госпожа Шварц с интонацией своего сына и почти его же словами. «Вы легкомысленно относитесь к вещам и явлениям не из мира сего. Вы такая приземленная, такая практичная!» Она покачала головой, и было неясно, ругает она меня или же хвалит. «Пожалуй, я понимаю, чем вас увлек Август. Вы видите в нем сломанный механизм, который хотите починить. Как в этих часах? Никто не любит механизмы, больше вас. Только не забывайте, механизмы не умеют любить в ответ». Она собралась уходить но потом повернулась и выдала на прощание. «И еще не забудьте. Дух замка Морунген следит за всем, что вы делаете. И я знаю точно». Глаза у нее при этом были какие-то безумные. Я заскрипела зубами. Мне было жалко госпожу Шварц. Я сочувствовала ей, но давно оставила все попытки понять ее и относиться к ней доброжелательно. «Да ну вас», — сказала я себе с досадой, когда она ушла. «Тоже мне» любительница покаркать. Я вновь натянула на лицо мокрую ткань и забралась внутрь часов, твердо решив лишить их голоса раз и навсегда. Успеха добилась спустя полчаса, сломав лишь одну отвертку. Загадка неурочного боя оказалась до удивления нелепой, а ее решение таким простым, что я рассмеялась и тут же закашлялась от пыли. Не буду никому рассказывать о своем открытии, коварно решила я. Пусть оно будет моей козырной картой. Преподнесу ее потом как-нибудь поэффектнее, а то заладили. Злой рог, мистика, дух замка Морунген. Чушь на постном масле. Теперь-то мне это точно известно. Замок таит немало тайн, но то, что загадал один человек, сможет разгадать с другой. Пусть не сразу, но тем ценнее будет отгадка. Удачно разделавшись с одной тайной, я взялась чистить и изучать основной механизм часов, но тут успеха не добилась просто потому, что механизм оказался ни на что не похожим. Показывать время было лишь одной его возможностью. Но он создавался мастером-жокемаром из какой-то другой, неизвестной целью. Передача подключалась к механизмам в толще стен замка. Я попробовала призвать свое второе зрение, чтобы проследить их протяженность, узнать их предназначение, но ничего не вышло. Может, использовать тот аппарат, который бросил в замке Зандер? у Ухофон! чего то эта мысль не вызвала восторга, да и разбираться с его устройством времени не было. Я чихнула почесала лоб и поудобнее устроилась на узкой витой лесенке. Спина затекла. Последний час мне приходилось изгибаться под немыслимыми углами, чтобы дотянуться до нужных узлов. Трубочистам и то легче приходится. Пожалуй, хватит на сегодня. Осталось последнее. Остановить часы, как просил полковник. Он не выносит их размеренный мрачный стук. Мне удалось обнаружить простой рычаг, повернув который, можно было разом остановить ход шестеренок. Я обхватила лакированную рукоятку. Стоит потянуть, и гул, и тиканье, и вибрации вокруг меня прекратятся. Наступит тишина. Механический монстр заснет смертным сном. Но удастся ли потом оживить его, учитывая, как сложно и непонятно его устройство? Пожала плечами и потянула за рычаг, но тут же отдернула руку. Меня внезапно прошиб ледяной пот, а сердце заколотилось, часто-часто, как у убийцы за секунду до преступления. Вновь положила дрожащую руку на рычаг и вновь отдернула. Я не могла остановить ход часов. Шестое чувство вопило, что, сделав это, я совершу нечто непоправимое и ужасное. Да что за глупости? Уж не роскоязнили госпожи Шварц, на меня так подействовали. Я помотала головой, собираясь сделать третью попытку, но снаружи глухо позвал голос полковника. «Майя, вы там?» Радуясь от срочки, я спустилась по лесенке и вынырнула на белый свет. Сцепив за спиной руки и задрав голову, полковник стоял и разглядывал циферблат. Когда я появилась, он наморщил лоб и оглядел меня с глубоким изумлением. «Не ожидал увидеть вас в столь эксцентричном наряде». — Забавный у вас вид. Я внутренне поежилась, испытывая некоторую неловкость. Наверное, забавный — значит ужасный. Мой лоб блестит от пота, одежда перепачкана пылью и маслом. Из-под косынки торчат пряди волос. Ваша матушка уверяет, что в похожей одежде ходил тот пропавший мальчишка — Гансель. Она рассказала, как вы однажды побили его в детстве за проделки. Показалось, или полковник слегка изменился в лице? — Вот как? Не помню. — Чем вы сейчас занимались? Решали проблему с этим дьявольским боем? — Решала и решила. — Ваша милость, звонить с часы больше не будут, обещаю. — Но остановить их ход я не могу, — призналась я, сняла косынку и вытерла лицо. — Значит, придется мне реже бывать в этом зале, — сказал полковник сухо. — Неприятно разочаровывать его, но иначе поступить было невозможно. С этими часами определенно связана некая тайна. Мой дар пытался дать мне подсказку, но понять я ее не могла. — Как идут ваши дела? — спросил полковник. Он продолжал рассматривать меня в упор, но при этом как будто меня не видел. — Хорошо идут, — ответила я скромно. — Пусть не думает, что я выпрашиваю похвалу, хотя я ее заслужила. Две недели хлопотала, не давая себе отдыха, распоряжалась, вела переговоры, проглядывала счета, ругалась, проверяла выполненное, да и сама не боялась замарать руки. Результат был неплох. Жилая часть уже не вызывала желания бежать из баронского дома, сверкая пятками. И каждую минуту, где бы я ни находилась, в холле, в коридоре, в библиотеке, я ждала, что появится хозяин замка и скажет что-то приятное, отметив мои усилия. Но этого не произошло. Ни разу. Наместник был чрезвычайно занят делами округа. Вдобавок ему пришлось сесть в кресло судьи. Кого-то он судил, кого-то наказывал. Выводил мошенников на чистую воду. вольденбург я не наведывалась. Со мной наместник дела не обсуждал, но новости доходили через слуг. Местному зажиточному фермеру пришлось расстаться с наделом, который он втихую присвоил лет двадцати назад. Племянник бургомистра выплатил огромный штраф, за уклонение от призыва на сборы запаса. Банда черных лесорубов угодила в кутузку. К ним скоро должен был присоединиться окружной писарь, который за взятку пускал в архив, кого попало. Теперь мне сложно было занять чью-то сторону в противостоянии наместника и моих земляков. Я знала, что ими двигала, и могла назвать обстоятельства, смягчающие их вину. Но железный полковник привычно отмахнулся бы от всех доводов. Время от времени меня колола неприятная мысль. Помогает ли наместнику расставщик Лео? Принял ли Август его предложение? Лео ни разу не являлся в замок, и я говорила себе, что Август, конечно же, слушать с доносчиком не станет. Расспрашивать его не хотелось. Я опасалась новой размолвки. Да и случай поговорить не подворачивался. Август возвращался поздно, очень усталый и сумрачный. Перемолвиться с ним удавалось редко, И все чаще мне казалось, что он избегает меня намеренно. «Что же такое?» — думала я с досадой. «Стараюсь. Из кожи вон лезу. А он со мной лишний раз не встречается, уклоняется от разговоров». Всучил связку ключей, как откупился. Можно подумать, ему неприятно меня видеть. От этой мысли разгоралась обида. Я вела с августом бесконечные мысленные споры, которые заканчивались ничем, потому что было непонятно, о чем спорить, И вообще, не придумала ли я тот интерес, то влечение, которое, как казалось, испытывал ко мне наместник? — Вам нужна помощь? Я вздрогнула, когда его голос вторгся в мои мысли. — Нет, — ответила я гордо, хотя помощь тоже не помешала бы. — Обещаю, Ваша милость, что все будет хорошо, и вы останетесь довольны. — Благодарю вас. Он кивнул, не глядя на меня. Сделал шаг, встал у корпуса часов вплотную, а затем положил ладонь на лакированное дерево и прикрыл глаза, словно сосредоточенно прислушиваясь к вибрациям скрытого механизма или проверяя его ход. Я удивленно подняла брови. Что он делает? Столь же внезапно он убрал ладонь, повернулся и пошел прочь, более не сказав ни слова. Когда до приема осталась неделя, барон вернулся в замок с княжеской парой, а через полчаса служанка принесла от хозяина просьбу явиться в гостиную. Встречаться с Кларой фон Шваленберг и ее супругом Рутардом не хотелось. Но отказаться было невозможно. Во время путешествия в столицу в одной карете княгиня относилась ко мне с вежливым холодком. Стоило мне войти в гостиную и поздороваться, как стало ясно, что с тех пор ничего не изменилось. Клара фон Шваленберг строго кивнула аккуратно причесанной головой. В черных волосах радужно плеснули капли бриллиантов. Княгиня не отличалась высоким ростом и была старше меня лишь на год-два. В полуразговора она делала изящные жесты округлыми белыми руками. Ее соболинные брови выразительно двигались. Голос у нее был густой, властный, а когда она говорила, ее верхняя губа с едва заметными усиками приподнималась и обнажала ровные жемчужные зубы. Князь смотрел на супругу с обожанием и покорно исполнял все ее прихоти. Княгиня выслушала доклад о том, как идет подготовка к приему. Скупо похвалила, дала указание, как расселять гостей по спальням и какие комнаты отводить их слугам. Вручила меню на те недели, пока гости будут в замке. Пообещала прислать опытных слуг и своего мажор дома, чтобы он послужил лицом дома. «Тогда вам, милочка, станет попроще», — пообещала она. Потом она принялась увлеченно обсуждать с полковником детали приема. Слушал он терпеливо, в нужных местах кивал, хотя было ясно, что мысли его бродят где-то далеко. После тяжелого дня он с большим удовольствием устроился бы в кресле с бокалом вина. Стало интересно. Железный полковник всегда так терпелив с женщинами или только с высокородными Со мной он, бывало, частенько выходил из себя. Однако старался быстро обуздать свой гнев, голоса не повышал. Впрочем, его спокойный ледяной тон Бывал страшнее крика. «Дорогой Август, вы будете довольны», — говорила тем временем Клара, игриво похлопывая по его рукаву кончиком веера. «Карина Кальберг, дочь Райтлингера, моя подруга, лучшая кандидатура, дважды вдова, но молода, прекрасна, умна, жаждет познакомиться с вами. Я намерена представить ее в лучшем свете». Полковник вежливо склонил голову бианку фон гесс я лично не встречала но много о ней наслышано продолжала княгиня говорят красивые девушки не сыскать хрупкая блондинка вы будете чудесно смотреться вместе такой выразительный контраст красивая выйдет пара вы высокий сильный она хрупкая нежная конечно княгиня стыдливо улыбнулась и понизила голос Жаль, что девочка сглупила и попала в ту неловкую ситуацию. но кто из нас не совершал глупостей в молодости? Бианка раскаивается и признает, что тот художник, с которым она бежала, негодяй. Хорошо, что вы, Август, лишены предрассудков. С вами Бианка будет, как за каменной стеной. И узнает, что не все мужчины подлецы. Я слушала, затаив дыхание. Ну, а Роза Вондерлих? Я понимаю, что вам куда интереснее встретиться с ее отцом, чем ухаживать за ней. Она ужасное дитя, ужасное. Эти ее манеры... Не такое уж ужасное, — заметил полковник. Я знаком с ней, поскольку знаю близко ее отца. — А что ж, в женитьбе на дочери старого друга есть определенная романтика. С энтузиазмом воскликнула Клара. Меня осенило. Княгиня, как и я не наигралась в детстве в куклы и теперь взялась за сватовство и организацию приема с азартом девочки, которая получила новые игрушки и сочиняет для них истории и романтические сюжеты. Три девицы на выданье. Ее любимые куколки, которых она собирается сватать о оловянному солдатику, полковнику фон Морангену. Если дело и впрямь дойдет до свадьбы, вот уж где Клара разгуляется. Полковник разрешает ей эту игру пока он сам и Рутерт также затевают некое мальчишеское развлечение. У них мальчишек свои игры. Заговоры, дележ территории, выяснение отношений, демонстрация силы, похвальба и охота. Я не могла не заметить, что Клара относится к полковнику с большим уважением и даже трепетом. Прислушивается к его мнению чаще, чем к мнению мужа. «На прием напрашивалась ваша старая знакомая». — Юлия Зоммер, наша талантливая поэтесса, — сказала княгиня таким тоном, будто сообщала приятное известие. При этом она сделала двусмысленную гримасу. — Юлия по вам скучает и шлет пылкий сердечный привет. Она собралась написать новую поэму, ей нужно вдохновение. Говорит, что вы, Август, умеете вдохновлять женщину, как никто другой. И тут княгиня рассмеялась глупым мелким смехом. Князь Рутерс игриво подмигнул. Август сидел с каменным лицом. Мне было неловко. Но я ей объяснила, конечно, что ее присутствие нежелательно. Она поняла. Но все же просила уточнить, не найдете ли вы день-два, а вновь навестите ее в столице. Она сетовала, что ваш визит в прошлом месяце был очень коротким. Громко хрустнула бумага. Оказалось, я смяла в гармошку список указаний и меню который мне вручила княгиня. Все отвлеклись на звук и посмотрели на меня. — Ваша милость, если мы закончили, позвольте я вас оставлю. — Много дел, — произнесла я, вставая. Август кивнул, его лицо по-прежнему ничего не выражало. Покидая комнату, я услышала, как Клара промолвила вполголоса полголоса. — Август, дорогой, раз вам больше не нужен часовщик для вашего сердца, вы не думаете отослать эту девочку домой и найти вместо нее настоящую экономку. Она умница, конечно, и примиленькая, но вы же понимаете, что ее присутствие... Госпожа Вайс очень нужна и моей матери, и замку, и мне лично. Прервал ее барон. И я попросил бы вас, Клара. Я не дослушала. Быстрым шагом пошла прочь на лестницу и к выходу. Лицо горело, в горле теснило, хотелось глотнуть свежего воздуха. Снаружи навалился вечерний зной. От духоты закружилась голова, и я направилась в сад. Там было прохладнее. Какое-то время бродила среди вишневых деревьев в полном одиночестве, пока не заметила вдалеке мужскую фигуру и белое пятно косынки. Пользуясь отсутствием надзора, садовник Эмиль пригласил в кусты девчонку из новых служанок и собирался хорошо провести время. Разговор в гостиной изрядно испортил мне настроение, И потому, застукав бездельника с поличным, я обрадовалась. Будет на ком спустить пар. В последние дни Эмиль доставлял много хлопот. То ли в отместку за отказ пойти с ним на свидание, то ли из зависти, но мой старый знакомец не желал принять меня всерьез в роли коменданта замка. Все просьбы и поручения он игнорировал, насмешничал, пытался снисходительно потрепать меня по щеке, посвистывал в ответ на выговор. Старый садовник Оскар не домогал уже вторую неделю. Пожаловаться ему на младшего садовника я не могла. Попросить о помощи хозяина замка было невозможно. Я стыдилась признаться Августу в своем неумении укращать слуг. Да и я ябедничать на его кузена как-то неловко. Ничего, сама разберусь. Вот и повод нашелся. Теперь Эмиль не отвертится. Я набрала воздуха и строго окликнула садовника. «Эмиль!» Мне понравилось, как грозно и внушительно прозвучал мой голос. На служанку он точно произвел впечатление. Девчонка вскочила на ноги, одернула юбку, подхватила ботинки и бросилась на утек, сверкая голыми лопатками. Платье на ее спине оказалось расстегнутым. Молодой садовник времени зря не терял. Эмиль не спеша поднялся, заложил жилистые руки за голову, красуясь, подтянулся, похрустывая мышцами. Потом неспешно застегнул рубашку и спросил с ухмылкой. Что за переполох, малышка моя? Что за шум, что за рык? Уж не из ревности ли ты рычишь? Поверь, зря. Я весь твой. Только подмигни. Мать этой девчонки тилы, так? С меня спросят, если она от тебя понесет. Отрезала я. Ты сейчас должен подстригать кусты на аллее у западной башни. Бери ножницы и отправляйся. Штаны не забудь застегнуть. А стоит ли? — сказал Эмиль, понизив голос, а потом очень по-свойски потрепал меня по щеке. Я ошлепнула его по руке, но Эмилия это лишь раззадорила. — Ух, какая сердитая хозяйка замка! — протянул он насмешливо. — Позволь я тебя успокою. Только скажи, как тебе угодить? Я многое умею. Он ловко подхватил меня за локоть, да еще и придвинулся очень близко. Но тут, как гром с неба, грянул голос барона. «Ты что себе позволяешь, Швайгер?» Услышав свою фамилию, приправленную строгим вопросом, Эмиль дрогнул и мигом отскочил. Но тот же справился со смущением и с насмешливой почтительностью ответил. «Не извольте волноваться, ваша милость. Мы тут отдыхаем после трудов наших тяжких. Ваша милость, мы скромные слуги, ваша милость, но имеем маленькое право побыть наедине. Простите, ваша милость, больше не повторится коли вам это не по нраву. Он подумал и добавил, теперь уже с явным издевательством. «Ваша милость». На лбу хозяина моментально надулись вены, глаза стали свинцовыми, и через миг я узнала, каким бывал полковник перед своими подчиненными, когда те вызывали его гнев. Его голос стал тяжелым, как пушечное ядро, и звучали в нем рычащие раскаты канонады. «Много себе позволяешь, Швайгер!» «Тебе уже не нужно хорошее место?» Эмиль ухмельнулся и собрался сказать что-то легкомысленное, но полковник не дал ему и рта раскрыть. «Смотреть в глаза, когда я с тобой говорю!» Эмиль вздрогнул и выпрямился с растерянным видом. Такое обращение было для него вновь. До этого ему все всегда сходило с рук. Обаятельная улыбка и манера очаровательного наглеца искупали многое, но тут коса нашла на камень. Титулованный кузен Эмиля терпеть лень и понебратство не стал. Теперь, когда двое мужчин стояли лицом к лицу, было видно, как сильно они похожи. Почти одного роста, оба темноволосые, со светлыми глазами, сильными подбородками. Полковник массивнее и плотнее, молодой Эмиль легче, гибче и куда привлекательнее. Дворянской крови ему досталось щедрее, чем его кузену. «Я заплатил аренду твоего отца, когда он пришел ко мне», – медленно чеканил полковник. «Он унижался, Швайгер. Ему было стыдно». «Так ты теперь ему отплачиваешь, Швайгер? Так ты теперь отплачиваешь мне, Швайгер?» «Я вас не просил решать дела нашей семьи», – огрызнулся Эмиль. «Много болтаешь!» – оборвал его полковник. «Отправляйся работать». К утру аллеи и дальний сад должны быть в порядке. Стемнеет же скоро. Эмиль не желал сдаваться. Не мое дело, когда ты успеешь. Зажигай фонарь и работай всю ночь. А нет, так собирай вещи и проваливай. Затем полковник добавил еще пару слов, которыми он, видимо, в былые времена подгонял нерадивых солдат. От него шла волна тяжелого гнева. Лицо его сделалось совсем каменным, глаза бесцветными. Зрачки превратились в булавочные головки. Эмиль стушевался, да и я порядком струхнула. — Если увижу еще хоть раз, что досаждаешь госпоже Вайс, сломаю тебе нос. — Теперь убирайся с глаз моих! Эмиль, стараясь сохранить остатки достоинства, повернулся и пошел прочь. Но ну, напоследок метнул на богатого кузена полный глубокий ненависти взгляд. Полковник некоторое время смотрел ему вслед, потом повернулся ко мне и спросил. «Он вас обидел?» «Нет». Я помотала головой, а потом криво улыбнулась. «Оф, это было грозно. Пожалуйста, Август, пообещайте, что никогда не будете со мной разговаривать вот так. У меня поджилки тряслись, когда вы на него рычали». Я разговаривал с ним очень мягко. Угрюмо ответил он. «Почему вы раньше не сказали, что наглеца нужно приструнить?» он «Думала справиться сама». Вздохнула я. «Не справилась, простите. Я не привыкла командовать людьми. Этому быстро учишься. Потом бывает трудно отвыкнуть». Мы пошли к дому. «Князь с супругой уехали?» «Да, только что проводил. Княгиня просила передать, что за день до приема она пришлет мажор дома, а также прибудут слуги и вещи гостей. Дьявол, скорее бы все это оказалось в прошлом» понимаю вам все это не нравится и хочется вернуться в столицу посочувствовала я но августа обмануть не удалось он кинул на меня внимательный взгляд майя не стоит сердиться в сен лютерне я навещал советницу юлию зомер только потому что она попросила зайти и помочь ей замолвить слово за ее брата перед его командиром я не мог ей отказать мы старые знакомые я изобразила удивление — С чего мне сердится, ваша милость? Какое мне дело, каких своих знакомых вы навещаете? — Конечно, вам есть до этого дело, — ответил он спокойно и как будто с горечью. — Вы заблуждаетесь. В ответ он лишь покачал головой и отвернулся.